Двести сорок четвертая «Матерь Агни-йоги». Сколько не сбывшихся обещаний. Отчего? От того, что план изменился, или восприятия были неверны, или обещавшие не исполнили того, что было обещано? Следует подумать над этим. Есть еще одна причина. Апостолы ждали прихода, ибо сам сказал, что придет. Надежда была дана. не для того ли, чтобы она была факелом света, устремляющей в будущее. А обещанный приход все равно состоится, только не в тех деталях, в которых его ожидают последователи Христа.